Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Наталья Жильцова Факультет изгнанных Пролог Светлейший, виманы домена пепла уничтожили межмировой портал. Слова помощника заставили верховного жреца раздраженно выдохнуть. Все пошло совсем не так, как он планировал. Во-первых, Леард с легкостью отразили нападение, которое должно было стереть их родовой замок с лица земли. Такой мощи от, казалось бы, небольшого клана жрец совершенно не ожидал. Во-вторых, военные гимназии остались выжившие. Более того, они каким-то образом узнали о том, что жизнетворцы успели эвакуироваться, хотя по плану все кадеты и их преподаватели должны были погибнуть и тем самым скрыть этот факт. Но кто мог подумать? что мелкая лиловая тварь не просто уцелеет при взрыве, но еще и удержит щит против целого отряда зачистки в одиночку столько времени, дашего стужа. При отступлении группа зачистки успела лишь захватить раненого сынка главы домена Пепла. Хоть какая-то удача. И в-третьих, даже с тленниками разобраться до конца не получилось. Несмотря на успешное покушение на Кантора Грейва и его сына, Грейвхолл уничтожить не удалось. А ведь все уверяли его в том, что багровый молот — суперсовременное оружие, которое пробьет любую защиту. И что теперь? Если кантор все-таки выживет, за погибшего сына он будет мстить с оступленной яростью. К тлену наверняка присоединится домен пепла. И какая в этом случае участь постигнет домен жизни, можно даже не гадать. Верховный жрец бросил короткий взгляд на настольный киэл -арт, переливающийся множеством разноцветных огней, и ожидаемо отметил среди вызывающих досара жизнетворца. Несмотря на то, что его дети, как и все эвакуированные из военной гимназии жизнетворцы, находились здесь, на Теоране, сам глава домена жизни был на Иаре. «Боится за себя и за своих». Поморщившись, верховный жрец все же потянулся к Кейларду. Как-никак, а союзник? Необходимо было подготовить перемещение его кланов Сеары, пока их там всех не перебили. Внезапный багровый сполох заставил жреца на миг замереть. Резервный канал с группой на Черном озере. Да, напряженно активировал он связь. А едва выслушав короткий доклад, трясущимися руками обхватил голову, Балар-Леард оказался багровой тварью домена бури. И, несмотря на то, что его удалось уничтожить, до этого вместе со стужей успел пробудить Тиаматте. «Глупец! Какой же я глупец!» — шептал Верховный. «Вот она, настоящая причина силы Леард и их возни со стужей!» Не меркантильные интересы, а поддержка союзников. Все эти столетия, пока жрецы следили за Грейвами, истинное зло находилось в совершенно другом месте. Надо было убить Леард сразу, как только они объявились вместе со стужей, а не выжидать. Надо было... Он судорожно втянул носом в воздух. Поздно. Поздно корить себя за ошибки прошлого. Теперь нужно думать о будущем. Будущем, которого в скором времени может не остаться. Рука вновь потянулась к Кейларду. «Светлейший!» В голосе Доса развучали истерические нотки. «Нас обвиняют в связи с...» «Знаю!» — оборвал верховный жрец. «Но это неважно!» Да, сар, вам нужно как можно скорее собрать совет и сообщить, что под именем клана Леард скрывается домен бури, что они пробудили зло из Черного озера. И они же осуществили покушение на главу домена Тлена и его сына. Именно поэтому вы эвакуировали свой домен. Зло из Черного озера вышло на свободу. Леард, буря... «Но как?» «Вам перешлют обрывок записи с тем, как Балар Леард проводит ритуал». Вновь перебил жизнетворца Жрец. И запись о том, как легко Леард отразили удар багрового молота. Так что, очевидно, это нападение было произведено лишь для создания алиби. «Работайте, внесите в их ряды смуту и эвакуируйте домен Сеары, пока это еще возможно». Он отключил связь, затем вызвал помощника и приказал «Точки межмировых порталов взять под усиленный контроль, блокировать все прямое сообщение с Эарой. Никто из тварей не проберется на его планету. Что бы ни случилось с Эарой, тиарана останется в безопасности».